Эпилог. Девять месяцев спустя. ся, Ты ведь уже знаешь, как это делается!» — негодовал Кьяш, а я снова мучилась в родах. «Ты обещал, что второй раз будет легче!» — отдышавшись, простонала я. «Конечно, легче! Всего четыре часа прошло, а уже головка показалась! Так что давай, постарайся, ты можешь! Совсем чуть-чуть осталось!» «Ох уж это ты можешь! И знаем мы эти чуть-чуть!» Оно растянулось хорошо, если на час, но в сравнении с предыдущим разом, конечно, проще. Одновременно с детским криком в комнату влетел Мриар, не решившийся на этот раз присутствовать в природах, заявив, что не может наблюдать за моими мучениями. «Поздравляю с дочкой!» — улыбнулся нам целитель. На этот раз малышку сразу отдали мне и приложили к груди. «Мое маленькое чудо! Самое настоящее чудо!» Об этом чуде я узнала лишь спустя 4 месяца после ритуала разделения душ и отправки принцессы на землю в мое тело. Месячных ведь как не было, так и нет, поэтому пока живот не начал округляться и знать не знала. К тому же токсикоз или какие-то капризы и перепады настроения беременных меня миновали, усталость и повышенный аппетит списывала на то, что Вовкой... Я продолжала заниматься сама, доверяя его лишь панен, заменивший малышу бабушку и ставший членом нашей семьи. А вот целитель Кьяш, к которому я обратилась, не веря даже в гипотетическую возможность беременности, пришел в такое изумление, что сначала полчаса ощупывал меня с ног до головы сам, а потом созвал целый консилиум целителей всех направлений. Этот самый консилиум и подтвердил мою вторую беременность. Рассказывать о замене душ мы никому не стали, списав все на божественный дар Зорана Санцеликова, конечно, и буквально замерли в ожидании ребенка. Я еще долго не могла поверить, аккуратно ощупывая живот. Собственно, пока через месяц малышка не начала толкаться, активно давая себе знать, и не верила до конца. Вот оно, главное волшебство любого мира, растущая жизнь внутри. Фьяш и Лем, посовещавшись, пришли к выводу, что моя душа... Восстановила тело, влив в него новую силу. Плюс энергия при переходе дала толчок к обновлению, вернувшему способность к зачатию. Правда, снова на один раз. Один, зато какой. «Я думаю, принцесса все знала. Не зря сказала тогда, что я привязана к миру слишком сильно, поэтому и ушла, оставив мне возможность родить мою дочь и воспитывать нашего сына, сына двух матерей» я буду помнить про эту жертву. Я все буду помнить. Дочку мы назвали Эльвира Андреа в честь земных бабушки и дедушки, тех людей, которых я не в силах забыть, чья любовь поддерживает и питает меня даже сквозь миры. Пусть они никогда не узнают о внучке, да и нашему сыну и дочери, скорее всего, тоже не будет известна вся правда, но есть воспоминания, знания, чувства, которые мы принесем через всю жизнь, через все жизни. Любовь родителей к детям и детей к родителям. Любовь к людям, друг к другу. И, конечно, надежда и вера в лучшие. Все то, что необходимо ценить и беречь. И то, за что стоит бороться.